по блестящим носкам, по шляпе фасона дерби с загнутыми полями, украшавшей чело родителям, и хорошенькой шапочке коробком на голове юного отпрыска, пока, наконец, не остановились на изящной карточке с печатной надписью. «Одеты в магазине к Следуйте их примеру». «Манекены!» — пробурчал Броуди. чертовы куклы!» Это не шляпный магазин, какой-то музей восковых фигур. Манекены казались ему чем-то очень смешным. Их никогда не видовали в Ливенфорде. Только в последнее время сюда доходили слухи об этих новшествах, введенных в больших магазинах Глазго, И Броуди полагал, что над ними будет потешаться весь город. В то время как он стоял перед витриной, с дерзким высокомерием рассматривая ее, из лавки вдруг вышел человек с пакетом, завернутым в коричневую бумагу. Моментально насмешливо настроение Броуди парализовал смертельный испуг. Острая тревога ножом вонзилась с сердца. — Так они уже начали торговать? Этого человека он никогда не встречал и пробовал теперь успокоить себя что, по всей вероятности, кто-нибудь из рабочих задержался в магазине, чтобы окончить недоделанную работу, или приходил собрать забытые инструменты. Но аккуратно завернутый пакет вызывал подозрения, глубоко волновал его. Он, уже с менее заносчивым видом, оторвал от земли свои точно вросшие в нее ноги и медленно вошел к себе в лавку. Перри, разумеется, был на месте, и, с холодом последних событий, приветствовал хозяина с еще более раболепным почтением, чем всегда. Быть может, он лилил и душе слабую надежду, что появление нового конкурента даст ему случай доказать хозяину, чего стоит такой человек, как он, Перри, и добиться хотя бы частичного осуществления своих заглохших уже было мечтаний. «Доброе утро, мистер Броуди, сэр!» Специально для этого случая Перри придумал безобидную шутку, которую считал и остроумной, и забавной, и, собрав все свое мужество, рискнул преподнести ее Броуди. «Сегодня 1 апреля, сэр!» — начал он нервно. «Заметили вы, какое совпадение? Ведь они...» — Перри всегда именовал новых соседей таким неопределенным образом — Они открыли свое предприятие как раз в день всех дураков. — Ну и что же? — проворчал Броуди, глядя на него из-под насупленных бровей. — Объясни-ка, ты ведь у нас известный умник. — Видите ли, мистер Броуди, весь город говорит, что вы их оставите в дураках. Выпалил Перри и, видя эффект своего замечания, сочувственно захихикал и завихлялся в приливе гордости так как Броуди, довольный рстивым намеком Перри на его популярность в городе, удостоил шутку отрывистым смехом и медленно сжал свои длинные пальцы в кулаках. «Да, я их оставлю в дураках, это правда. Я с них посшибу спесь, соскребу с них по золоту. Они не знают, с кем имеют дело, но я им это покажу, черт возьми». Он, собственно, не совсем представлял себе, как это сделает, но, хотя у него не было выработано никакого плана, вера его в свою способность раздавить противника в эту минуту, восторжествовала над всем. «Видал чучело в окне?» — спросил он рассеянно. «Да-да, как же, мистер Броуди, новая выдумка крупных фирм, довольно оригинальная, разумеется, и современная». В первом опьянении успехом своего красноречия Перри почти возымел оптимистическую надежду, что хозяин тут же на месте закажет парочку этих заинтересовавших его моделей. Глаза Перри скрылись воодушевлением, но он вынужден был их потупить под сверкающим взглядом Броуди, сообразив, что на этот раз он, кажется, ляпнул что-то неподходящее. «Современно, говоришь? Какой-то дурацкий музей?» перед их окнами будет собираться толпа. Но, сэр, — боязливо осмелился сказать пэри разве это не желательно? Когда людей привлекает витрина, так они скорее внутрь войдут. Это вроде рекламы.